Сеченко проводил вредительскую деятельность, участвовал в контрреволюционной организации. По статьям 54.8 и 54.11 УК УССР приговорить к высшей мере уголовного наказания расстрел. Сейчас он полностью реабилитирован. Глава 3. Репрессированные юристы Юристы несут свою долю совокупной ответственности за допущенные нарушения законности в 20-е, начале 50-х годов. Ведь это они работали в судах и прокуратуре, в органах следствия и адвокатуре, и в силу своего профессионального долга были обязаны охранять правопорядок, права и интересы граждан. Однако было среди них немало и таких кто остался честен в служении закону, проявил гражданскую позицию, поднял свой голос против произвола и стал жертвой тоталитарного режима. В указанные годы на Украине один за другим проходили процессы, в которых на скамье подсудимых оказывались прокуроры, следователи, судьи и другие служители Фемиды, не давшие запятнать высокое звание юриста. Невозможно проследить судьбу каждого из них, но во имя справедливости сегодня нельзя не вспомнить об их трагической судьбе. Изучая сегодня доклады, выступления на различных совещаниях, собраниях работников правоохранительных органов, возникает убеждение в том, что в этих органах постоянно нагнеталась обстановка всеобщей подозрительности, сопровождавшейся поиском врагов вредителей, контрреволюционеров и тому подобное. Так на первом собрании актива работников судебных и прокурорских органов УССР, состоявшемся в апреле 1937 года, наркомом юстиции УССР Радченко говорил, как о важнейшей задаче Искоренении наследия, оставленного вредительской контрреволюционной работой врагов, сидевших в аппарате наркома юста, как на теоретическом правовом фронте, так и в области законодательной и практической работы. А окончательном изобличении подлой деятельности врагов народа, действовавших в органах юстиции, Не оставил без внимания эти вопросы и прокурор республики Железногорский сообщивший, что изобличены замаскированные враги, которыми был засорен аппарат прокуратуры и отдельные звенья на периферии в Киевской, Днепропетровской, Одесской и других областях. Он призвал следователей проявлять политическую бдительность и всю свою работу строить под политическим углом зрения. Политизация органов юстиции, прокуратуры, суда была доведена в те годы до абсурда. Так Ратченко, обвиняя судей в том, что они оказываются неспособными распознать настоящее лицо врага и характер его преступной деятельности, а за обычным должностным преступлением не замечают контрреволюционных диверсионных актов, подчёркивал, что всё же основным требованием является безграничная преданность партии, советской власти, опыт политической работы, политическая грамотность Не выдерживают критики слова наркома юстиции о том, что глубоко ошибаются те, кто говорит, будто на местах делают неправильно, подбирая людей юридически неподготовленных. Следует исходить из того, что Конституция не устанавливает никакого ценза юридической подготовленности для судей. Железногорский также подчёркивал отсутствие надлежащего образования у преобладающего большинства прокуроров и следователей при небольшом стаже работы. Часть работников не работает над собой и лишена возможности культурно и чётко работать. Трудно сказать, что имел в виду Железногорский, но теперь ясно, что культурно и чётко работать юристом в те годы было практически невозможно. Постышев призывал проявлять надлежащую бдительность к вылазкам классового врага и фактам перерождения отдельных работников в органах юстиции.